Явление шестое. «Николай, Людмила и Дормидонт». Дормидонт про себя. «Вот оно что! Ловко, брат!» Громко. «Людмила Герасимовна!» «Я от вашего папеньки-с!» Людмила подходит к нему. «Вот приказали вам отдать!» Подает сложенную бумагу. Людмила раскрывает и рассматривает – «Чтоб сейчас, — говорит, — в портфель и на ключ!» Людмила. «Хорошо, хорошо. Прячет бумагу в карман. Больше ничего-с, Дормидонт? Ничего-с. Но каково доверие? мне -то -с. Тебе, — говорит, — я поверю, ты не то что брат, Николай. Он это сказал?» «Людмила, не сердитесь на папашу. Он что-то не любит вас. Это от того, что он вас не знает». «Дормидонт». «Брату твоему, — говорит, — гроша не поверю, а тебе могу, Николай». «Ну, хорошо же». «Дормидонту, поди вон». «Дормидонт, ты что куражишься? Я к Людмиле Герасимовне с благородными намерениями не то что ты, Николай Людмиле». «Бросьте его. Пойдите ко мне». Дормидонт. «Мне, Людмила Герасимовна, серьезно нужно с вами поговорить. Очень серьезно, Людмила. Да-да, я очень рада, и мне нужно, только не теперь, после как-нибудь». Николай. «Говорят тебе, поди вон». Дормидонт. «Пойду». «Ты не знаешь». «Погляди, что еще у нас будет с Людмилой Герасимовной!» Уходит.